«Ничего, я так только...» Идет, оттворяет другую дверь и, заглянув в нее, затворяет. «Огня нет ли?» Андрей входит с книгой в руке. «Ты что, Наташа?» Наташа. «Смотрю, огня нет ли?» «Теперь масленица, прислуга сама не своя. Гляди, да и гляди, чтоб чего не вышло. Вчера в полночь прохожу через столовую, а там свеча горит».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 Чужой и одинокий. Ферапонт. Чего? Пауза. И тот ж подрядчик сказывал, может и врет, будто поперек всей Москвы канат протянут. Андрей. Для чего? Ферапонт. Не могу знать. Подрядчик говорил. Андрей. Чепуха. Читает книгу.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 И каждый день буду приходить на телеграф и провожать вас домой. Буду десять-двадцать лет, пока вы не прогоните. Увидев Машу и Вершинина радостно. Это вы? Здравствуйте. Ирина. Вот я и дома, наконец. Маша. Сейчас приходит одна дама, телеграфирует своему брату в Саратов, что у ней сегодня сын умер и никак не может вспомнить адреса. Так и послала.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 Какие бы философы ни завелись среди них, и пускай философствуют, как хотят, лишь бы летели. Маша. Все-таки смысл. Кузенбах. Смысл. Вот снег идет. Какой смысл? Пауза. Маша. Мне кажется, человек должен быть верующим. Или должен искать веры, иначе жизнь его пуста, пуста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 Выйдет пасьянс, я вижу. Будем в Москве, Федотик. Нет, не выйдет. Видите, осьмерка легла на двойку пик. Смеется. Значит, вы не будете в Москве. Чебутыкин, читая газету. Цыцикар! здесь свирепствует оспа. Анфиса, подходя к Маше. Маша, чай кушать, матушка. Вершинину. Пожалуйте, ваш высок благородие. «Простите, бачка, забыла имя, отчество!» Маша. «Принеси сюда, няня, туда не пойду!» Ирина. «Няня!» Анфиса. «Иду!» Наташа соленому. «Грудные дети прекрасно понимают. Здравствуй, говорю, Бобик, здравствуй, милый. Он взглянул на меня как-то особенно. Вы думаете, во мне говорит только мать?»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 К чему употреблять в разговоре такие выражения? При твоей прекрасной наружности, в приличном светском обществе, ты, я тебе прямо скажу, была бы просто очаровательна, если бы не эти твои слова. Же vous moi, Marie, mais vous avez un Извини меня, Мари, но у тебя несколько грубые манеры. Тузенбах сдерживая смех. Дайте мне, дайте мне! Там, кажется, коньяк! Наташа. Ильпе бобик дежане Жанедопа! Проснулся. Он у меня сегодня нездоров. Я пойду к нему, простите. Уходит. Ирина. А куда ушел Александр Игнатьич? Маша. Домой. У него опять с женой что-то необычайное. Тузенбах идет к соленому в руках графинчик с коньяком.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 «Не сердись, Олег! Забудь, забудь мечтания свои!» Пока они говорят, Андрей входит с книгой, тихо и садится у свечи. Тузенбах. «Буду работать!» Чебутыхин, идя в гостиную с Ириной. «И угощение было тоже настоящее кавказское. Суп с луком, а на жаркое чахартма мясное!» Соленый. Черемша вовсе не мясо, а растение вроде нашего лука. Чебутыкин. Нет, ангел мой. Чехартма не лука, жарко и с бараниным. Соленый. Я вам говорю, черемша лук. Чебутыкин. А я вам говорю, чехартма, баранина. Соленый. А я вам говорю, черемша лук. Чебутыкин.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 Уходит в одну из дверей. Тузенбах. «Браво! Браво!» Смеется. «Господа, начинайте! Я сажусь играть!» «Смешно этот соленый!» Садится за пианино, играет вальс. Маша. Танцует вальс одна. «Барон пьян! Барон пьян! Барон пьян!» Входит Наташа. Наташа. Чебутыкину.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 пойдемте скорей чебутыкин что же спешить успеем андрей я боюсь жена бы не остановила чебутыкин а, -а, -а. андрей сегодня я играть не стану только так посижу не здоровится что мне делать иван романович от одышки чебутыкин что спрашивать не помню голубчик не знаю андрей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 в недоумении. «Никого нет! А где же все?» Ирина. «Ушли домой!» Соленый. «Странно! Вы одни тут?» Ирина. «Одна!» Пауза. «Прощайте!» Соленый. «Да, ведь я вел себя недостаточно сдержанно, не тактично, но вы не такая, как все. Вы высокие чистые, вам видна правда!» Только вы одна можете понять меня. Я люблю. Глубоко, бесконечно люблю. Ирина. Прощайте, уходите. Соленый. Я не могу жить без вас. Идя за ней. О, мое блаженство! Сквозь слезы. О, счастье! Роскошные, чудные, изумительные глаза, каких я не видел ни у одной женщины. Ирина. Холодно.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 Проходит со свечой. Наташа. Заглядывает в одну дверь, в другую и проходит мимо двери, ведущей в комнату мужа. Тут Андрей. Пусть читает. Вы простите, Василий Васильевич. Я не знала, что вы здесь. Я по-домашнему. Соленый. Мне все равно. Прощайте. Уходит. Наташа.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 Садится. Андрей проиграл вчера в карты двести рублей. Весь город говорит об этом. Кулыгин. Да, и я устал на совете. Садится. Вершинин. Жена моя сейчас вздумала попугать меня. Едва не отравилась. Все обошлось. И я рад отдыхаю теперь. Стал быть, надо уходить? Что ж... Позвольте пожелать всего хорошего. Федор Ильич, пойдемте со мной куда-нибудь. Я дома не могу оставаться. Совсем не могу. Поедемте. Кулыгин. Устал. Не поеду. Встает. Устал. Жена домой пошла? Ирина. Должно быть. Кулыгин. Целует Ирине руку. Прощай.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 Нянька поет песню. Наташа в шубе и шапке идет через залу, за ней горничная. Через полчаса я буду дома, только проеду с немножко. Уходит. Ирина, оставшись одна, тоскует. В Москву, в Москву, в Москву. Занавес.